Глава 15. Захват. Окончание Александр Борисович Маялся, сидя в кресле и качая с нем зад вперед Весь пол вокруг него был усеян самолетиками, сделанными из вырванных журнальных страниц. Еще один последний уже он все еще держал в левой руке, в правой покачивал включенный мобильник. Смотрел на него, морщился. Зло сплевывал и, в конце концов, смял свой последний самолетик и отшвырнул его в сторону. Дверь отворилась без стука, и в проем заглянуло улыбающееся лицо Ирины. Но увидев хмурого мужа, сычом сидящего в кресле, она и сама нахмурилась, а когда опустила взгляд на пол, вообще растерялась. «Господи, что тут происходит? Шурик, что случилось?» В голосе послышалась тревога. «А я тебе журналы новые». Она показала целую пачку журналов в цветных ярких обложках. «Эти журналы не читают, в них картинки рассматривают, а потом... а потом... после... вот такие самолетики делают», — мелькнула у Турецкого сердитая мысль. Но он не хотел обижать жену неблагодарностью и кивком поблагодарил. «А это зачем?» — спросила Ирина, показывая на самолетике. Обернулась в коридор и позвала. «Заходи, Вася». «Ты не знаешь номер телефона Плетнева?» Вместо того, чтобы ответить, спросил Александр. «А, а у него, по-моему, нет мобильного телефона». «А что, он к тебе заходил?» и посмотрела на мужа с какой-то непонятной осторожностью. Он, конечно, заметил эту странность, но опустил глаза. В дверь вошел Вася, вежливо сказал «Здравствуйте» и сел на стул, который ему показала Ирина. — Привет, Вася, — сказал турецкий, добавил, для Ирины. — Да, он сказал, что приедет позже. Ирина Генриховна, разумеется, видела, что с мужем творится что-то неладное, но не могла понять, что именно. На всякий случай спросила еще раз, настороженно. «А ты как? У тебя сегодня все нормально?» «Да», — коротко ответил Турецкий, продолжая раскатывать зад-вперед. Ирина, поглядывая на него все-таки с осторожностью, начала подбирать с пола самолетики. Когда набрала целую груду, положила Васе на колени. «Вот смотри, да тут, оказывается, целая эскадрилья. Красивая, да, Шурик?» Я разговаривал по телефону с главным врачом. «Геннадий Петрович сказал мне, что дней через пять тебе уже можно будет начать заняться лечебной физкультурой. А ты знаешь...» Она продолжала передвигаться на корточках, собирая самолетики, но смотрела на мужа. Что он мне еще сказал? В Германии, оказывается, есть какая-то фантастическая клиника, где людей, гораздо более тяжелых, поднимают на ноги за полтора-два месяца. Ты меня слушаешь? Она поднялась, держа самолетики в охапке у живота. Александр отрешенно кивнул, не глядя на жену. Послушай, мне не нравится твое настроение. Может, прогуляемся? «Давай я тебя покатаю. Погода хорошая». «Что ты сказала?» — он поднял голову и уставился на жену. «Кататься? Нет, не надо. Я сегодня уже ездил по коридору. Спасибо, отдохни». И Турецкий снова уставился на телефон, помолчав, спросил. «А кто сегодня вас охраняет?» Коля Щербак?» «Да», — также коротко ответила Ирина. «А где сейчас он?» «На стоянке. Где моя машина? Понятно». Тогда за вас я спокоен. Слушай, а охранник в коридоре стоит? Стоит, мы с ним поздоровались. А что? — Нет, ничего, это я так, на всякий случай, — ответил он и снова словно ушел в себя. — А, понятно, — сказала Ирина, хотя ей было абсолютно ничего непонятно. Вспомнила, о чем хотела сказать. — А мы с Васей в зоопарке были александр не отреагировал и ирина с откровенной уже тревоги посмотрела на мужа ей непонятно было что с ним происходит молчит надулся как сыч даже на мальчика никакого внимания вась а тебе что там больше всего понравилось наверное слоны слоны это для маленьких солидно ответил вася выстраивая из самолетика в горку и для девчонок но тигра еще ничего Турецкий никак не реагировал. Ирина прерывисто вздохнула, смотрелась, будто что-то искала. И сказала, наконец, «Ну ладно, значит, я на три минутки к сестрам забегу, да, Шурик? А вы тут без меня ведите себя хорошо. Вася, ты понял?» И она торопливо вышла. «Ничего, говоришь, в зоопарке?» Даже и не спросил, а отреагировал Турецкий, чтобы не молчать. «Не, лучше бы мы на ипподром пошли». — ответил Вась. — А, понятно. Ты лошадей любишь. — Да нет, мне Вадик Норкин рассказывал, что там можно много денег выиграть. Надо только на этого, на фаворита выиграть. — А, вон чего, на фаворита, так говорят. — Только это нелегко. Это еще надо найти того фаворита. — Да. А этот-то где? Турецкий начал высвечивать у меню нужную фамилию. Наконец нашел и нажал на «Колокатова». Стал ждать ответ. Ему сказали, что абонент недоступен или... Дальше Александр слушать не стал. Развернул коляску и подъехал к кроватной тумбочке. Положил мобильник и взял с тарелочки горсть карамельных конфет в блестящей фольге. Развернул коляску обратно к Васе, протянул ему конфеты. — Хочешь конфет? На! — Доктор курить запрещает, только эти карамельки-ленинцы помогают. Он тяжко вздохнул. — Чего стесняешься? Бери! Вася подошел, взял конфеты и сунул их в карман. — Спасибо. — А у вас ранение? — На войне? Турецкий ухмыльнулся. — Не совсем. — А у моего папы тоже есть -то ранение. — Да, я знаю. Александр схватил снова телефонную трубку и нашел нужного абонента. — Клавдия, это я. — Ой, Сашенька! — запричитала Клавдия Сергеевна, вечная секретарша Меркулова. — Как я тебя давно не слышала. — Ну что, как? Расскажи хоть в двух словах. «Не тарахти, я в порядке. А где Костя?» «Так на коллеги, Ну, как ты себя чувствуешь? Как у тебя? Что твои врачи говорят?» «Тебя что конкретно интересует? Отдельные органы или общее состояние?» Усмехнулся Турецкий. «Ну, хоть в больнице не хулигань. Мы тут все прямо...» «Прости, его сегодня не будет», — строго сказала, видимо, посетителю. «Да, завтра с утра. Я запишу. Всего доброго. Сашенька, милый». «Погоди, Клавдия», — взмолился Александр, будучи не в силах перекрыть поток вопросов. от того и избегал звонить в Костину приемную. «Ты мне вот что скажи. колокатов у себя с утра заходил Константину Дмитриевичу, а потом, как усвистал, так больше не появлялся. А что, нужен? Номер его мобилы знаешь?» «Ой, не нравится мне, Сашенька!» — и заговорила свистящим шепотом. «Я всегда знала, что лучше тебя у шефа-помощника никогда не было и не будет. Вот!» «Так Димка-то появится, ничего не говорил». «А кому говорить? Коллегия как началась, так и не кончается. По сотовому дозвониться не пробовал?» «Пробовал, тухлое дело. Ну ладно, подруга, не болей. Тогда не буду я тебя от работы отвлекать. Пока. Держи хвост пистолетиком». «Калакатова нет и, видно, уже не будет», — подумал Турецкий. «Значит, ребята либо его поймали, либо он ушел таки от них. Вообще...» Второй вариант для нового генерального прокурора — сплошной конфуз. Впрочем, и первый не лучше. Александр обратил внимание на Васю, который стоял рядом с тумбочкой и пальцами покачивал чертов амулет, висевший у Турецкого на лампе. «Ты чего?» «А у моего папы тоже есть такой...» «Это я знаю», — вздохнул Александр Борисович. «Но лучше, если бы у него мобильный телефон был». И мысленно добавил «Вот же дьявольщина!» И Петька этот чертов не сказал, какой у него номер. Ну Что же они творят? Неужели у них у двоих совсем уже соображалки не хватает? А ведь он тоже когда-то валялся в этой лечебнице». Грозов вспомнил, что это было после возвращения из Африки, когда их клали сюда на профилактику, проверить на предмет всякой африканской нечисти, забравшейся под кожу, внутрь кишечника и прочее. Так легко и слабительное. Но одна медсестричка оказалась, как он помнил, весьма кстати. Неразборчивая девочка, однако, пришлась к месту, тоже вроде профилактики. Он вспомнил, как прятался с ней то в пустых кабинетах во время ее ночных дежурств, а то в какие-то подвалы лазали. Тогда же и узнал о том, что из главного корпуса через подвальный этаж есть прямой подземный проход прямо в морг, длинная, выложенная кафелем галерея. Это чтоб больных не нервировать». Да, где-то девочка, теперь уже все равно, а вот галерея, она вполне может пригодиться. И Грозов, еще с тех лет помнивший классическую дыру в ограде, через которую и проникают, минуя проходное, посетители госпиталя, воспользовался старыми наработками». Подходя к зданию морга, Грозов достал из пакета свежий белый халат, аккуратный, выглаженный, вошел в тамбур между дверями, надел его и уже с бородкой и усиками, в больших очках, придававших ему очень солидный профессорский вид, пошел к патологоанатомам. Но помещении никого, кроме пьяненького санитара, не было. Строго покачав головой для порядка и солидности, Грозов спросил, где народ, выслушал неясный ответ, что которые ушли... И махнул рукой, прежде чем отправиться к подземному переходу, спросил, как бы для порядка. «Сам долго еще здесь будешь?» На что санитар встал и, покачиваясь, стал стягивать себя грязный фартук и за ним бывший когда-то зеленым халат. Все ясно. Наклонным кафельным коридором от холодильной установки Грозов прошел в здание госпиталя. Охранника турецкой... Он мог не опасаться. Тот остался в своей машине на стоянке перед проходной. грозы видел, как они подъехали, потом, выйдя из машины, о чем-то поговорили, после чего женщина с парнем отправилась в проходную, а охранник сел в свою машину. Значит, нужные ему люди внутри госпиталя будут без охраны. А выводить их наружу он и не собирался. План уже созрел в голове. Осталась самая малость. Но это и был самый важный момент. Грозову приходилось все время держать в напряжении Антона, который находился рядом с Аней и, соответственно, с поясом, со взрывчаткой. Юрию было особо важно заставить Антона соединить контакты. Победа должна быть полной, окончательной, и поводом заставить его это сделать будет его собственный сын Вася. Плюс это турецкое. Вот как он поступит, Антон Питон. Выкрутиться ему все равно не удастся. Маячок на экране фиксирует место своего нахождения в зале. Если Антон попробует обмануть и снять пояс Сани, который он, конечно же, обездвижил, все не в том спецотряде умели это делать, то его легко будет уличить во лжи. Блеф, конечно, но поди докажи, что тебя действительно нет рядом и что ты не видишь, чем Антон занимается. Хороший сканер. Хороший? Нет слов. Вот и сейчас, шагая по подземному переходу, Грозов держал в руке прибор, поглядывая на экран, в ухе торчала маленькая улитка, шла как бы вроде мирная беседа.